василий головачев возвращение джинна глава первая экскурсия на тот свет дорофей льович пивторы кобылы ни разу в жизни не покидал земли хотя прожил уже больше шестсяти лет работал про арабом строительной компании домострой в харькове столице в украины любил прыбачи с друзьями на озерах роганьского края за чертой города выращивал на дачном участке овощи и фрукты воспитывал внуков. а вот уезжать за пределы родной вкра не любил, несмотря на возможности в связи с созданием глобальной сети метро побывать на любой солнечной системе и даже за ее пределами. Что подверглоло его согласиться на экскурсию по луне он и сам не в состоянии был ответить. Вероятно, сыграли свою роль рассказы друзей, хваставшихся своими путешествиями, и у него взыграло любопытство посмотреть вблизи, что же это такое, спутница Земли, о которой так много говорят дети, внуки и друзья. Как бы то ни было, а утром 23 декабря, аккурат в начало святок, Дорофей Львович втайне от родных и близких позвонил в бюро экскурсии солнечной системы, запиаясь объяснил чего хочет и в тот же день с помощью метро добрался до Аполлонтауна города на луне, откуда должна была начаться экскурсия по самым красивым и загадочным местам спутницы земли. Аполлон таун располагался на равнине моря спокойствия недалеко от знаменитой борозды маскелайн. похожий на извилистые русла реки. Именно здесь, когда-то в конце XX века, совершил посадку американский пилотируемый корабль «Аполлон-11», а точнее его посадочный модуль. Естественно, экскурсантам, занимавшим кабину 20-местного экскурсионного флайта, сначала показали памятник «Аполлон-11» — пирамиду из лунного базальта с посадочной платформой и американским флагом, а затем флайт отправился в путешествие по морю спокойствия залитому ярким солнечным светом экскурсантами оказались молодые люди в возрасте от восемдцати до двадцати лет поэтому поначалу дорофей львович чувствовал себя не в своей тарелке смущаясь под любопытными взглядами спутников но потом его захватила суровая красота лунных пейзажей и он перестал обращать внимание на веселящуюся компанию, жадно разглядывая проплывающие под днищем флайта цирки, эскарпы, кратеры и живописные группы скал. «Море спокойствия» получило свое название не случайно. Его ровная сглаженная поверхность типична для обширных морей на дневной стороне Луны и редко радует наблюдателей проявлением вулканической деятельности. Однако и здесь имелось немало интересных мест и объектов, которые десятки лет волновали астрономов, изучающих спутницу земли. Загадочная цепочка кратеров под названием теннисная ракетка, около двух десятков яок к диаметрам от 50 до 100 метров, протянулись удивительно ровной линией, заканчиваясь кратером побольше, диаметром около 600 метров. Впечатление складывается такое, будто по лунной поверхности действительно прокатился подпрыгивать теннисный мяч, оставив в пыли цепочку следов. Савиный мост, каменная арка через борозду Маскелайн длиной около трех километров. Изумительно, ровная стена обрыва длиной около 30 километров, будто кто-то отхватил ножом кусок лунной поверхности и выбросил в космос, оставив срез и ложбину глубиной в километр. Борозда золотой ручей — самое настоящее русло реки, шириной в полтора километра и длиной в полтора ста, сверкающее под лучами солнца кристалликами перита. веточная клумба возвышение рыхлой породы оранжевого цвета диаметром около двух километров и высотой в 200 метров. Действительно клумба, если посмотреть сверху. Стоунхедж группа скал с плоскими вершинами соединенных поверху достаточно ровными плитами, практически не отличается от земного мегалитического комплекса в Англии. Заотая шахта, а диаметром 110 метров в центре небольшого восьми километрлометрового кратера, усте которой и в самом деле отсвечивает золотом. И наконец борозда маски лайн длиной около 400 километров, также здорово похожая на русло реки шириной от километра до трех. Как объяснил Гид Борозда на самом деле, представляя собой сдвиговый разлом лунной коры, случившейся десятки миллионов лет назад, в результате подвижки щита от удара метеорита. Но сверху борозда все равно напоминает реку, и Дорофей львович даже представил, как по руслу течет вода. Останавливались и выходили из флайта, одетые в пузыри вакуум плотных спецкостюмов несколько раз. В кабине аппарата поддерживалась нормальная сила тяжести почти земная, а в нее царило лунное тяготение в шесть раз слабее земного, поэтому не обошлось без курьезов и неловких движений. Правда, все в конце концов привыкли к необычайной легкости в теле и с удовольствием скакали по местным буйракам, в том числе и Дорофий Львович, получивший ни с чем несравнимые ощущения. А теперь я вам покажу объект Зо сказал гид приглашая экскурсантов в кабину после очередного выхода наружу. Хоят легенды, что в этом месте на глубине 200 метров располагался загадочный шар из которого впоследствии вылупился на земле боевой гипертерицкий робот. Демон авторитетным тоном заметил кто-то из компаний молодых людей или джиншен верно. но ведь он потом оставил в кольцах сатурна свою икру бриллиантиды это уже другая история вы наверное помните война с жиннами закончилась всего лишь год назад а здесь остался след демона что в нем интересного увидите light с прозрачными до самого пола стенками поднялся над кратером авакова и понесся к горизонту с висящий над ним почти полной землей окрашивающий равнину в голубоватый цвет в местах где лежала тень от скал освещенных прямыми солнечными лучами приблизилась река борозды маскилайн раздалась в шире превратилась в крутой глубиной до километра каньон На одном из плоских гребней каньона появилась бело-серебристая пятнышко, превратилась в холмик, затем в гору с дырой в центре. Флайт завис в паре километров от этой странной горы, и экскурсанты начали рассматривать объект, имевший необычное название «Зеро». Больше всего серебристый купол с кратером диаметром 3 километра напоминал человеческий глаз — Радужка которого высохла и пожухла, превратившись в белоснежный слой мха и вызывал этот глаз. Отнюдь неприятные и радостные ощущения, ни не омерзения нет, но и не восторг. Слишком много в этом зрелище было пугающего и отталкивающего и одновременно притягивающего взор. молодолодежь притихла. Дорофей Львович почувствовал стеснение в груди, посмотрел на гида. Тот улыбнулся как настоящий человек, хотя был всего-навсего витсом, то есть высокоинтеллектуальной технической системой. Нравится? Что это такое? Эффект квантовой эфузии, как говорят ученые. Образно говоря, на горной породы подействовало дыхание демона. на этом месте более двухсот лет назад находился тоиевый рудник шахта которого достигла шаровидной полости где и спал джин непосредственно к шахте нас не пропустит охрана но тут рядом есть интересное ущелье оно образовалось совсем недавно всего два месяца назад и мы можем полюбоваться на рудник с обрыва полетели здорово очень интересно мы хотим прогуляться раздались голоса дорофий львович хотя и не испытывал больше желания гулять однако возражать не стал у него возникло ощущение что он здесь уже был когда то хотя никогда раньше луну не посещал флайт облетел снжно серебристый глаз бывшего тори его рудника кругом повернув вдоль борозды мос лайн к югу снизился стали видны трещины, разорвавшие боковые стенки борозды, совсем свежие, судя по блеску узкие и пошире. Очевидно это был результат недавного луннотрясения, о котором говорил Гид. Приблизилась очередная трещина, действительно, образовавшая живописные ущелье со слоистыми стенами. Флайт подпрыгнул и сел на обрыве, с которого были хорошо видны купол объекта «Зеро» и борозда маски «Лайн». Экскурсанты посыпались из аппарата, радуясь возможности размяться, гурьбой направились к обрыву, перебрасываясь шуточками и дурачась. В них играла щенячья энергия молодости. И Дорофей Львович на мгновение позавидовал задору и оптимизму юношей и девушек, годящихся ему чуть ли не во внуки. Он тоже полюбовался на снежно-белый купол в трех километрах от обрыва, потом тихонько отошел от резвящихся молодых людей и прошелся вдоль обрыва, вглядываясь в противоположную стену ущелья. Взгляд наткнулся на ряд черных отверстий, похожих на следы пулеметной очереди. Заинтересовавшись, Дорофей Львович прыгнул вниз и, включив антиграф, пересек ущелья опустился на узкий карниз перед самой большой дырой о предупреждение гида не отходить далеко от флайта он забыл дыра оказалась входом в пещеру заинтригованный дорофей льович шагнул в густую тень пещеры включил нагрудный фонарь он уже приспособился к слабому лунному тяготению и двигался более или менее уверенно Тоннель со складчатыми стенами угрюмого виневвого цвета напоминающий тело гигантскими червя или не менее огромную кишку Стенны отсвечивают глазурью и покрыты сеточкой трещин полл тоже складчатый гладкий без каких-либо следов пыли кое-где на его вздутях видны странные звездчатые царапины похожие на следы пуль. что то мне лезут в голову одни пули мимолетно подумал дорофей львович хотел было вернуться позвать гида и остальных экскурантов но любопытство пересилило пройду метров десять посмотрю что за поворотом странная пещера будто червоточена в яблоке таких на земле не встретишь зато будешь что ребятам рассказать за стаканчиком горилки Дорофей Львович сделал шаг, другой, третий. Внезапно нога соскользнула с бугра, он потерял равновесие, нырнул головой вперед, взмахнув руками, и заскользил на животе по туннелю, круто обрывавшемуся вниз, в недра луны. Крепко приложился затылком об очередной бугор, сознание померкло. Опомнился он только, углубившись в горные недра метров на триста. с трудом преодолел панику пролетев еще около сотни метров стукаясь всеми частями тела гладкие валы и складки тоннеля включил антиграф затормозил падение потом и вовсе остановился подвесил себя по оси тоннеля превратившегося почти в колодец растерянно осмотрелся щурясь от бликов порождаемых отсветами фонаря от стен позвал гида рация тихо шуршала и молчала ни гид ни экскурсанты не отзывались даже голосов их не было слышно в наушниках, что говорило о мощных экранизирующих свойствах окружающих пород. В душе снова поднялась тихая паника однако дорофей львович заставил себя успокоиться вспомнил что над головой не больше полукилометра камня столько он преодолел прежде чем остановиться и скомандовал инку пузыря подниматься вверх кто то посмотрел ему в спину дорофей льович облился холодным потом выключил фонарь затаил дыхание и увидел слабое колечко света под ногами там куда уходил тоннель что за чертовщина откуда свет радиация мелькнула первая мысль пугающая откуда здесь радиация пришла вторая скептическая третья мысль была более адекватной ситуацииа трезвая Гид говорил, что в этих местах был ториевый рудник, а торий — радиоактивный элемент. Вполне может быть, что это шахта рудника. Таких шахт не бывает. И вообще надо уносить отсюда ноги. А если взглянуть одним глазком... что там светятся робкого просил еще один внутренний голос характеризующий остатки детского любопытства в душе прораба вдруг алмазы или еще что поинтереснее глядишь сувениры внуком привезешь подумав еще несколько мгновений дорофей львович решил рискнуть двадцать метров тридцать Тоннель продолжал опускаться вниз, хотя уже не так круто, как раньше, пятьдесят метров семьдесят Свет стал чуть ярче. По стенам запрыгали золотистые зайчики отражений. Тоннель выровнялся, превратился в сплюснутый грот с ровным блестящим полом. Вдоль одной из стен проложена громадная гофрированная труба, вызывающая неприятной ассоциации. Гроз заканчивается тупиком. а источником света является дыра в полу грота, такая большая, что в нее свободно пройдетёт экскурсионный флайт. Дорофий львович снова почувствовал на себе чей-то тяжелый давящий взгляд. но храбро двинулся дальше и заглянул в дыру, из которой просачивался в грот прозрачно-золотистый лунный свет. Сначала он увидел лишь сияющее облако искр, роящихся на глубине полусотни метров под полом, который служил потолком нижней пещеры. Потом разглядел очертания странного сооружения, состоящего из огромных гладких полусфер вздутий и волдырей, напоминающих коровья имяя. Эти вздутия образовывали нечто вроде неровной пирамиды, плохо видимой в струящихся испарениях и облаках искор, которые и являлись источником призрачного света. Перамида зыбилась в струях света, плыла, качалась и казалась омерзительно живой, оставаясь при этом скоплением мертвых округлых валунов. «Божечка, шмей!» — прошептал Дорофей Львович пересохшими губами. «Шо це за джерала картопли?» Огромно синеватый желвак, венчающий гору картопли, шевельнулся, открыл глаза во всяком случае так показалось от важному путешественнику взвизгнув дорофель вович метнулся вон из грота влетел в тоннель цепляясь плечами и ногами за стены и помчался наверх прочь от чудовищной твари или скопления тварей не суть важно не помня себя от страха путь назад занял всего две минуты выскочив из тоннеля и взлетев над ущельем Горофей Львович услышал спокойные голоса спутников, голос гида, звавшего его, и пришел в себя. Успокоил дыхание, отозвался. Вскоре он был возле флайта с экскурсантами, встретившими его хором веселых восклицаний и шуток. — Больше так далеко от группы не отходите, — укоризненно заметил гид. — Мы вас потеряли. Дорофей Львович хотел было признаться, где он был и что видел, но вспомнил шевелящуюся гору вздутий, напоминающих коровье вымя, и прикусил язык. Молодежь его бы засмеяла, а гиду рассказ об открытии был бы без надобности. Дальнейший полет протекал уже в обычном порядке и закончился на площади президента в Аполлонтауне, откуда и началась экскурсия. в родной харьков дорофий львович пивторы кобылы к прибыл спустя четырнадцать часов с момента начала своего неожиданного путешествия своим родным и близким жене детям маме и теще он рассказал лишь о первой части экскурсии не желая пугать их своим секретным походом в недра луны а вот на очередном мальчишнике за картами признался друзьям что видел на луне жуткую живую конструкцию, которая смотрела на него, як кот на сало, и облизывалась. «Ну, это ты загнул», — пробосил давний партнер Дорофея Львовича Толя Новик, пригладив роскошные усы. «Сам же описал эту конструкцию. Рта у ней не было». «Это я образно выразился», — смутился прораб, тасуя колоду карт. сидели на веранде великолепной виллы новиков в алексеевке который ему построил сам дорофей львович по разрешению социально статусной комиссии анатолий иосифович новик ушел на пенсию генералом по гранслужбы и имел право на личный коттедж ты правильно выражайся хихикнул круглый полный лосоватый юра полеброд также давний приятель дорофея львовича много выпил горилки вот и померещилось чертьте что ничего не померещилось возразил дорофей львович я видел эту тварь вот как вас она сидела в пещере и шевелилась если бы я не дал ддеру она бы меня сожла сказки про белого бычка засмеялся захмелевший юра полеброд на луне нет жизни это всем известно зато есть загадочные объекты и который необъяснимый с точки зрения науки а вдруг тот хмырь внизу из того же теста что и объект зеро чушь что скажешь посмотрел ктоля новик на петра диченко четвертого с трапезника и партнера молчаливого чернобородова похожего на священника ничего ответил тот коротко сдавай дорофей не мусоль карты у тебя нет мнения по этому поводу дорофий переутомился во время экскурсии вот ему и померещилось пусть лучше признается какого ляда его туда понесло луна не самая интересная планеты для экскурсии есть покрасивее может он любовницу завел молодую засмеялся толя новик ну вас обиделся дорофий львович сдал карты ничем вас удивить нельзя все вы видели все знаете пика сказал толя новик заказывая игру отпасовал разочарованно глянул на своей карт юра полеброд трефа качнул головой девченко повышая масть искоса глянул на насупившегося дорофея львовича ты и в самом деле видел на луне монстра конечно видел можешь издеваться как хочешь не собираюсь я издеваться на твоем месте я бы заявила о находке в безопасность мало ли что это может быть ты серьезно более чем вы были рядом с объектом зеро а это натуральный след демона давно доказано вдруг там торчит еще один такой же не может быть усомнился юра полевброд ученые безопасники и наверняка пропахали всю луну в поисках других джиннов они не могли пропустить те пещеры возле рудника в наше время нельзя быть уверенным на сто процентов ни в чем кончайте споры умники давайте играть семь пик вист пас разговор прекратился а дорофиль львович Уныло подумал, что друзья не слишком поверили в его лунное открытие правда он и сам начинал подумывать не пригрезился ли ему поход по луне вообще и находку теннеля и пещеры с монстром в частности О объяснить свой поступок становилось все трудней даже самому себе, а с другой стороны, Он был доволен своей решительностью и тем обстоятельством, что мог теперь со знанием дела поддерживать беседы на космические темы. Он тоже побывал за пределами Земли. Игра закончилась в пользу Толи Новика. Допили сухое винцо, вызвали такси, которое доставило гостей Толи к ближайшей пирамиде метро. Через 20 минут Дорофей Львович был дома. Он жил в стандартном трехкомнатном модуле в жилом комплексе «Гроздь винограда» напротив национального университета вместе с женой и котом-лоботрясом британской породы, существом серьезным и несклонным к разного рода играм. Жена уже спала. Дорофей Львович постоял пару минут под душем, напился холодного огуречного рассола и поплелся через гостиную в спальню тарясь не шуметь, повернулся выключить свет и замер обнаружив перед собой нечто вроде призрака струящегося облачком нагретого воздуха удивленно встопорщил брови, открыл рот, собирая вслух выразить сомнения в реальности происходящего, но не успел. призрак взмахнул рукой И дорофей львович провалился в черную яму без памятства, почуяв легкий укол холода в сердце Призрак подхватил падающего хозяина квартиры бесшумно опустил на пол превратился в человека в маскировочном спецском бенезоне постоял над телом несколько секунд, вслушиваясь в мертвое спокойствие груди Дорофий львович не дышал снова превратился в облачко струящегося в воздуха бесшумно покинул спальню через открывшееся окно его подобрал тенью приблизившийся небольшой летательный аппарат, метнулся в ночное небо харьково расцвеченное светозавесами рекламы а дорофей львович остался лежать на полу спальни, глядя в потолок ничего не видящими глазами сердце его не билось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова